Если б не было того последнего знаменательного разговора, когда вдруг выяснилось, что и Марат не может без нее жить, Жанна непременно бы отправилась к своему соседу. Рассказала бы о Питере, поинтересовалась бы, как он здесь жил все это время, но теперь прийти к нему было невозможно. Их отношения были безнадежно испорчены этой глупой любовью. Жанну нисколько не радовала легкость, с какой она завоевывала мужские сердца. Такого рода честолюбие у нее отсутствовало. Ведь в конце концов надоедает, когда слышишь от окружающих одно и то же. Тем более, что сильный пол выражения своих чувств оригинальностью не отличается. Одиночество в толпе, жажда плывущего в океане, скука сидящего на троне в окружении шутов — таково бывает проклятие. У Жанны было то, о чем только может мечтать женщина, власть над мужчинами, но она никакого удовольствия от этого не испытывала. Теперь она потеряла и Марата, своего последнего друга, вернее, того, кого считала им. Словом, она не собиралась специально напоминать о себе. «Если столкнемся случайно, скажу «здравствуй, мне очень некогда», У него такие странные глаза, никогда не поймешь, о чем он думает, что у него там в голове. Но встреча все-таки произошла, уже на третий день после ее приезда. Она возвращалась домой, как вдруг услышала за собой знакомые тяжелые шаги. «Жанна!» — окликнул ее Марат. «Ах, это ты! Здравствуй, Марат! Ты в Москве уже?» Он нагнал ее и пошел рядом. Клечатая рубашка с короткими рукавами. «Серые штаны из брезента, тяжелые ботинки — это в такую теплынь!» «Почему не зашла? Не сообщила, что приехала?» «Мне было некогда, Марат!» — мягко произнесла Жанна. «Не хватало еще перед ним оправдываться». «Ну да!» — усмехнулся он. «Темные волосы были коротко острижены, коротко и не слишком ровно. Старалась явно какая-то стажерка и явно в дешевой парикмахерской». Теперь, когда между ними стояла любовь Марата, Жанна чувствовала неловкость. Не потому, что стеснялась простецкого вида своего спутника, подобные вещи ее волновали мало, любила же она Юру с его разбитыми кроссовками и всем прочим, а потому, что только сейчас вдруг ощутила пропасть их разделяющую. Раньше, когда она считала Марата только другом, этой пропасти не существовало. Она в недорогом, но очень стильном летнем платье, хорошеньких итальянских босоножках с веселой сумочкой, с прической, на которую раз в два месяца тратила четверть зарплаты. Ухоженная, веселая, милая, образованная, работающая хоть и не в банке, но во вполне приличной конторе. Дочь известной певицы как-то дико смотрелась рядом с Маратом. Об этом говорили и любопытные взгляды прохожих. Юрия Позволительно было выглядеть небрежно. Никто не требовал от него офисного лоска. Он был специалистом высокого уровня, наполовину застрявшим где-то в виртуальном пространстве. Все равно, что заставить Эйнштейна каждую неделю посещать салон красоты. Но Марат... Марат был обычным ночным сторожем. Она, Жанна и ночной сторож, впрочем, «Наплевать, что сторож, наплевать на все. Пусть только не считает меня вещью, которая принадлежит ему одному», — с раздражением думала она. «Жанна, что? Ты как будто на меня сердишься за что-то?» — мрачно спросил он. «Нет, все в порядке. Ты где так долго пропадала?» «В Питере была, в командировке». «А, долго как? По Москве соскучилась?» «Да, немного. В первый же день поехала в парк Горького», — усмехнулась она. «Одна?» «Что одна?» «Ну, одна туда поехала?» — строго спросил Марат. «Можно любить кого угодно. Сторожа, конюха, водопроводчика», — с тоской думала Жанна. «Главное, чтобы в человеке что-то было. Но он же никакой. Совершенно никакой». «Почему я раньше этого не замечала?» «Ах, ну да, я же считала его другом детства» а другу детства простительно все, даже отсутствие внутреннего содержания? «С Русланом Сидоровым и Яшей Айхенбаумом», — ответила она. «А, с этими, с которыми работаешь?» — как-то криво улыбнулся Марат. «Пусть знает все. Пусть перестанет считать меня только своей», — с отчаянием мстительно подумала она. «Именно. И что делали?» «Ну что можно делать в парке Горького? Гуляли, катались на каруселях, пили какое-то жуткое вино. Ты меня не ревнуешь, надеюсь?» «Нет», — тихо сказал Марат. «А ты вот что, ты забудь про тот наш разговор, а? Считай, как будто и не было ничего. Я так, я не в себе был тогда». «Правда?» — голос у Жанны дрогнул. «Ей-богу, потом мне так паршиво было с раскаянием произнес он, «забудь». «Хорошо», — кивнула она, чувствуя, как на сердце постепенно становится легче. «Пойдем ко мне, я чай заварю, как раньше», — умоляюще произнес он. «Марат, я давно хотела тебе сказать, у тебя отвратительный чай», — не выдержала засмеялась Жанна, «какие-то опилки, идем лучше ко мне». «У меня не опилки», — насупился он. «Между прочим, я травы сам собирал, зверобой там, мята, все такое». «Вот именно, как будто веник в кипятке распаривали», — захохотала она во весь голос. Марат посмотрел на нее безо всякого выражения. То ли он сердился, то ли нет. «Ладно, пошли к тебе», — сказал он. «Не сердится», — с облегчением решила Жанна. «Как хорошо, что мы с ним помирились».